По лесу еще раз пробежал ветерок, но на этот раз более резкий. Сосны и трава зароптали громче. — Пойдемте домой. Мы встали и лениво поплелись назад, к домику. — Лучше быть этой белокурой Оленькой, — обратился я к курубенину и жить здесь со зверями, чем судебным следователем и жить с людьми. — Покойнее. Не правда ли, Петр Игорч? Чем не быть, лишь бы на душе было покойный Сергей Петрович. А у этой хорошенькой Оленьки покойно на душе. Одному только Богу ведома чужая душа. Но мне кажется, что ей не из чего беспокоиться. Горе немного, грехов, как у малолетка. Это очень хорошая девушка. Ну вот, наконец и небо про дождь заговорило. Послышался грохот не то далекого экипажа, не то игры в кегли. Прогремел где-то вдали за лесом гром. Митька, все время следивший за нами, вздрогнул и быстро закрестился. — Гроза! — встрепенулся граф. — Вот сюрприз. Это к нас дорогой дождь захватит. И темно как стало. Говорил, воротимся. Так нет, дальше пошел. — Мы в домике грозу переждем, — предложил я. — Зачем же в домике? — заговорил Урбенин, как-то странно мигая глазами. — Дождь будет идти всю ночь, так и вы всю ночь в домике просидите, а вы не извольте беспокоиться, идите себе, а Митька побежит вперед, экипаж вам навстречу вышлет. Ничего, Авось и не всю ночь дождь будет хлистать. Грозовые тучи обыкновенно скоро проходят. Кстати же, я не знаком еще с новым лесничим, и хотелось бы с этой Оленькой поболтать, узнать, что за птичка. — Я не прочь, — согласился граф. — Ну, как вы туда пойдете, ежели... ежели там того... — Не прибрано, — залепетал встревоженно Урбенин. — Просидеть там в духоте ваше сиятельство в то время, когда дома быть можно. Не понимаю, что за удовольствие. А знакомиться с лесничьим, ежели он болен... Очевидно было, что управляющему сильно не хотелось, чтобы мы вошли в домик лесничего. Он даже растопырил руки, точно желая загородить нам дорогу.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 Стены увешаны аллиографиями Нивы, фотографиями в раковинах или, как они у нас называются, ракушковых рамочках и аттестатами. Один аттестат — благодарность какого-то барона за долголетнюю службу, остальные — лошадиные. Кое-где по стенам вьется плющ. В углу перед маленьким образом тихо теплится и слабо отражается в серебряной оправе синий огонек. У стен жмутся стулья, по-видимому, недавно купленные. Куплено много лишних, но и их поставили. Девать некуда. Тут же теснятся кресло с диваном, в белоснежных чехлах с оборками и кружевами, и круглый лакированный стол. На диване дремлет ручной заяц. Уютно, чистенько и тепло. На всем заметно присутствие женщины. Даже этажерочка с книгами глядит как-то невинно, по-женски.